14. Он брёл босиком по ручью вверх по течению. Дно было песчаным и отражало солнечные блики, похожие на расплывчатые числа. Он мучительно смотрелsь в эти числа и никак не мог разглядеть. Потом лёг в прохладный поток. Струи омывали его целиком. Вода была повсюду. И он лежал, погрузив ручей голову и никак не мог напиться. Габриэль открыл глаза и сощурился на солнце за полупрозрачной оранжевой шторой. Потом приподнялся и сел в постели. В голове тут же зашумело, в висках застучало. Почувствовав, что губы сохлись от жажды, он пошарил и рядом на прикроватной тумбе обнаружил бутылку с минеральной водой, бумажник, телефон и очки. Жадно припав к бутылке, Габриэль осушил ее, потом надел очки и огляделся. Окружающий мир стал постепенно с неохотой приходить в порядок. В большом номере было очень тихо, не считая звуков воды, доносящихся, судя по всему, из ванной комнаты. Слева во всю стену были зашторенные окна, справа – высокий шкаф купе из стекла. Перед кроватью стоящие полукругом бежевые пуфики окружали камин современного типа, уходящий толстый неколерованный трубой в отверстия на потолке. Одежда его была аккуратно сложена на стуле. Габриэль взял телефон и, надеясь неизвестно на что, проверил баланс банковского счета. 122 доллара. В телефоне было несколько пропущенных вызовов от гора и один с закрытого номера. Почему-то сразу вспомнился вчерашний лысый мужчина, который следил, или так показалось, за ним. Габриэль теперь был уверен, что когда-то видел его. Он встал, и голова тут же закружилась. Раздвинув шторы, он зажмурился от яркого света, отраженного от заснеженного холма. Вдали белый склон горы был усеян многочисленными разноцветными вкраплениями лыжников. Глаза заслезились, и он задернул шторы. «Па-бам!» От неожиданности Габриэль сдрогнул и обернулся. Мэрилин во всем великолепии стояла в дверном проеме, ведущем в гостиную. полностью одета и даже с макияжем. Он почувствовал себя голым и неловко от того, что на нём только трусы и майка, не скрывающие его худобы. Как самочувствие? Как насчёт на лыжах покататься? Завтракать будешь, а то скоро закончится. Она беззастенчиво оглядела его. Тебе он точно не помешает. Пока Габриэль раздумывал, на какой из вопросов ответить или даже задать свои более актуальные, Мерлин прошла мимо него, чтобы взять сумочку, обдав его знакомым ароматом. Остановилась совсем рядом и посмотрела ему в глаза. "Да, ты вчера проиграл", произнесла она, потом слегка улыбнулась. "И нет, мы с тобой не спали". Габриэль постарался тоже улыбнуться. "Лучше бы всё наоборот". Она взяла его за голову, наклонила и мягкими горячими губами дотронулась к его висок, шурту. Когда он открыл глаза, она уже выходила из спальни, крикнув напоследок: "Одевайся, жду тебя внизу". Габриэль отыскал ванну и долго стоял под душем, переключая воду с горячей на холодную. Туман, засевший в голове, немного рассеялся, но всё равно мешался сосредоточиться. Посмотрев на себя в зеркало, он немного задумался, потом избавился от усов и побрился одноразовой бритвой. В ресторанчике на втором этаже было тихо и немноголюдно. Мерлин сидел у широкого окна, в которое пробивались яркие солнечные лучи, и ел творог, запивая кефиром. Габриэль пожелал приятного аппетита и уселся напротив. Вот, совсем другой человек, произнесла она с набитым ртом, прикоснувшись вилкой к своей верхней губе. Подошла девушка в форме и без лишних слов наполнила его чашку горячим кофе. Откусив круассан и отпив из чашки, Габриэль наконец спросил: "Глупый вопрос, конечно, но всё же. Как я тут очутился? Ничего не помню". Мерлин назидательно произнесла: "Вот что бывает, когда меня не слушают. Сколько раз говорила: "Давай уйдём". Ты просто отключился". Менеджер позвал охранников, и тебя принесли в номер. Господи. Габриэль закрыл глаза и покачал головой из стороны в сторону, от чего всё вновь закружилось, и он поморщился. Что совсем плохо? спросила она. Вот, выпей, должно полегчать. Она покопалась в сумочке, доставая из неё содержимое, и наконец отыскала упаковку каких-то таблеток. Габриэль проглотил две, запив их кофе. Да, к лыжам ты явно не готов. Поешь. добавила она, пододвигая ему тарелку с омлетом. Спасибо, поблагодарил Габриэль и стал есть, ощущая на себе взгляд Мэрлин. Удаев он достал сигареты и закурил, с наслаждением вдохнув дым. Он почувствовал себя лучше. По крайней мере, голова не так кружилась и пропало чувство тошноты. Мэрлин по-прежнему задумчиво смотрел на него. Что будешь делать? Он понял, что вопрос подразумевает нечто большее, чем будничные планы. но всё же ответил. Поеду в город с другом надо увидеться. Поедем вместе? Габриэлю не хотелось расставаться с ней, но он не хотел говорить, что собирается заехать в клинику. Он посмотрел на неё. А лучше потом увидимся. У меня есть ещё одно дело. Это касается той маленькой девочки, вдруг спросила она. Не впутывай её в это дело. Это касается только тебя. — Давай созвонимся. Мэрилин отвела глаза и собрала обратно в сумочку все, что вытащила, кроме телефона. — Как скажешь, — сказала она и продиктовала свой номер. Габриэль набрал. Телефон Мэрилин тренькнул, она сбросила звонок и встала. Перекинула сумочку через плечо и улыбнулась. — Ну, я пошла. Ба — Па-бам! И сразу же ушла, не дожидаясь, пока Габриэль встанет. Он прикурил еще одну сигарету. Почти сразу же телефон завибрировал. Опять закрытый номер. — Привет, Габриэль. — Ну что, не пошла вчера игра? — А неприятно. Очень хорошо тебя понимаю. Габриэль сильно сжал телефон. Мужской голос звучал очень низко и уверенно, и показался Габриэлю знакомым. — Простите, с кем говорю? — послышался короткий глухой смех. — Ты меня знаешь. Хотя мы и не встречались. «У вас ведь мониторный учат запоминать лица. Разве нет?» Габриэль медленно выдохнул, отведя трубку немного в сторону. Почему-то оглянулся по сторонам. Хотя он подсознательно ожидал нечто подобное, но все равно почувствовал выброс адреналина и учащенное сердцебиение. Мужчина продолжал. «Наверное, думаешь, что мы хотим тебя шантажировать? Верно?» Габриэль промолчал, а мужчина вновь хохотнул и продолжил. «Конечно, думаешь. И скажу тебе, что ошибаешься, приятель. Нас свел счастливый случай. Причем счастливый как для меня, так и для тебя. Ты для чего вчера так упорно бился с рулеткой? Тебе нужны деньги. Очень нужны. Иначе бы не наклеил усы и отправился отчаянно играть, рискуя работой. Я люблю рискованных. Сам такой». Не спрашиваю, зачем тебе понадобились деньги. Я их просто тебе дам. С этим у нас нет проблем. Что скажешь? Гавреля близнул губы. Скажу, что не верю. Вам же что-то нужно от меня взамен? Самое что ни на есть пустяк. Я собираюсь вернуть у твоего казино мои два миллиона. Не то, чтобы без них мне нет житья, слава богу, это не так. Я вовсе не бедствую. просто не привык отдавать своё, тем более что со мной обошлись несправедливо. Габриэль почувствовал, как сигарета дотлела и уже обжигает пальцы. Потушив её в пепельнице, он постарался ответить как можно более твёрдым голосом. Не знаю, что вы там задумали, но я ни в чём таком участвовать не собираюсь. Мужчина на другом конце провода начал торопливо говорить, уже более деловым тоном. Погоди, не вешай трубку. Я тебе готов дать 50 штук и не прошу участвовать ни в чём таком. Выражаясь яснее, тебе не придётся нарушать никаких правил. Тебе вообще ничего не придётся делать. А что за сущий пустяк? И вообще, что вы собираетесь делать? Играть, коротко ответил обладатель низкого баса. В веб-зале, пока Габриэль обдумывал, мужчина продолжал Сколько в вип-зале камер? Насколько я помню, над рулетками по две, по одной между карточными столами и еще одна в центре зала, которой руководишь ты, правильно? Габриэлю стало ясно, что звонящий владеет информацией, которая не каждому доступна. У каждого работника мониторной был пульт управления всеми камерами, в том числе и обзорной камерой, которую можно было наблюдать за любым столом. и которую они не имели права двигать, когда видели, что Габриэль работает с ней. Ну так вот, я хотел тебя попросить, чтобы ты с обзорной камеры приблизил мой стол и записал всю игру целиком, да хоть со всех камер. Видя его угадав по молчанию Габриэля его недоумение, мужчина залился раскатистым смехом, а отсмеявшись, продолжил уже серьёзно. Думаешь, где тут подвох для тебя? Нет, под двухприятель. Наоборот. Когда я выиграю, ты можешь показать своему начальству записи. Пусть смотрит того угодно. Страховка для тебя. Сечёшь? Габриэль нажал кнопку отбоя. Через несколько секунд телефон зазвонил вновь. Мне клади трубку, я ещё не закончил. Игра состоится сегодня. Жди нас к полуночи. Габриэль полностью отключил телефон и положил на стол. Потом часто помаргал и посмотрел в окно. Солнце вновь затерялось в морозном английском небе, которое сгущало свои серые оттенки ближе к горизонту, сливаясь там с тёмным лесом на вершинах гор. Габриэль ехал медленно, не особо прислушиваясь к бормотанию радио. До города он доехал примерно за час, время от времени кидая взгляды на пассажирское кресло. Где лежали документы с соглашением на операцию? Софи в палате не было. Габриэль пару секунд смотрел на пустую койку, затем выбежал из комнаты и огляделся. В конце коридора он заметил медсестру и кинулся к ней. "Девочка Софи, скажите, что с ней?" Медсестра сразу дёрнула голову и посмотрела на него укоризненно. "Не надо так кричать, молодой человек. Её недавно перевезли в другое отделение. Пройдёмте, я покажу." "Вы к нему приходитесь отцом?" Габриэль сглотнул. "Да. Вам разве врач не звонил?" Мысленно чертыхнувшись, он достал из кармана выключенный телефон, включил его и набрал врача. "Доктор, у меня телефон был выключен. Где Софи?" "Ну, её перевели в интенсивную терапию." Слышно было, как врач вздохнул. "Я связался с коллегой, чтобы он вылетал. Надеюсь, время у нас ещё есть." "Да, конечно." Габриэль зажмали в глаза. Мы завтра переведем деньги. Хорошо. Отозвался врач. Габриэль с медсестрой пошли дальше по коридору. Завернули за угол и остановились перед застекленной передгородкой с надписью «Интенсивная терапия». Медсестра открыла дверь и довела его до нужной комнаты. Здесь было все точно так же, как и в прошлой палате. Такое же искусственное ровное освещение, полная тишина. И тёплый, неистребимый запах больницы. Всё на своём месте, никаких перемен, включая маленькую неподвижную девочку в большой койке. Впрочем, Габриэль заметил у изголовья Софии рядом с орлёнком небольшую иконку Богоматери в толстой резной раме. Бабушка была здесь, убирала что-то со стола. Она предложила сварить ему кофе, но Габриэль поблагодарил и отказался. Он сел на стул возле стола, она села напротив. И Габриэль заметил, что сегодня она держится не так уверенно, да и в глазах больше грусти. Бабушка посмотрела в окно и медленно провела головой влево и вправо. Потом неожиданно всхлипнула и тихо сказала: "Врач сказал, ей хуже. Кахрить нужно делать операцию. Теперь вы ему верите?" Она посмотрела на него и отвела глаза. Всё в руках Господа. Почему это случилось именно под Новый год? Она даже подарки свои не успела получить, так и лежат не распакованные. Старушка снова всклипнула. Говорят, эти операции часто заканчиваются неудачно. Голос её был тихий и неуверенный. Кто это говорит? спросил Габриэль. Она пожала маленькими плечами и ничего не ответила. Габриэль посмотрел в окно, где на дереве уселись две птички с серебристым оперением. Не снова перевёл взгляд на старушку. "Это ведь санитарка вам сказала такое, верно?" Она подняла на него выцветшие глаза, подёрнутые влажной пеленой, и кивнула. "Да, она очень давно тут работает. Больше 20 лет всякое перевидала. Говорит было много случаев, когда выходили из такой комы" О эти операции, они ведь огромных денег стоят. Поэтому её уговаривают делать их, и часто неудачно. Влаги в её глазах стало больше. Она достала откуда-то маленький розовый платочек и промокнула им краешек глаза. Габриэль заговорил медленно и весомо, глядя ей в глаза. Поверьте мне. Я разбираюсь в людях, и я верю врачу. Хирург, которого он рекомендует, один из лучших в мире, что касается моей выгоды. Габриэль замолчал, потом продолжил. У меня есть свои причины. Я чувствую огромную ответственность за девочку. Вы, конечно, не обязаны верить мне на слово. Но единственная моя выгода, чтобы Софи выздоровела и жила дальше. У меня могла быть дочь её возраста, но уже ны произошёл выкидыш. которым я до сих пор виню себя. И это одна из причин. Старушка не отрывала от него взгляда, пока он говорил. Когда же он замолчал, она закрыла глаза и спустя некоторое время коротко кивнула.